Глава 4.5 Начальник порта общего назначения был лицом ответственным поэтому лично решал все спорные вопросы и сложные ситуации. При необходимости он садился в кресло оператора и разводил вручную пересекающиеся курсы, разбирался с нелегалами или допытывался от нерадивых торговцев разрешение на транспортировку сомнительных товаров. Безопасность порта напрямую зависит от того, какие грузы в него поступают говаривал он и требовал от торговой ассоциации все согласовывать заранее. Неудивительно, что когда Мигейт Тану сообщили о невозможной пассажирке, он захотел лично проконтролировать это дело. «Она заявляет, что знает Нессиса Алтиса», отметил представитель службы безопасности, допрашивавший Кенуи и Кодому. «И что с того? Его знает полфедерации!» Рявкнул мужчина недовольным басом и вдумчиво вгляделся в снимки девушки, сделанные портовыми камерами. «Что у нее с ухом? Выглядит так, будто было пришито!» Мигейт тихо хмыкнул, позволив уголку губы на мгновение скользнуть вверх, и снова сосредоточился на скудном досье которое подчиненным удалось собрать на странную парочку. «Утверждает, что оно было рассечено ввиду несчастного случая», – ответил подчиненный. «Были еще порезы на руке, но они уже почти затянулись. Невозможно опознать». Задержанный говорит, что оказал ей первую помощь. Габро это подтвердило как бы она ни стала для него последней саркастично буркнул себе под нос мигейт и перешел к личности остростопера несудим периодически получает штрафы за нарушение правил пребывания в портах владеет кораблем полученным в дарственную начальник станции сощурился когда глаза его дошли до отметки посмертно но надо же Как сошлись обстоятельства. Записался добровольцем в поисковый отряд и в итоге получил собственное транспортное средство. На хорошей работе надо состоять, чтобы такое обслуживать. Думаете, он мог нелегально перевозить подозреваемую? Мигейт поднял глаза на подчиненного и задумчиво потер подбородок. Интересная гипотеза. Учитывая, что где-то же эта габра должна была находиться в продолжении минувших двух недель. Где и при каких обстоятельствах они познакомились? Мужчина утверждает, что встретил ее в порту и забрал на свой корабль, чтобы оказать помощь. Узнав, куда направляется подозреваемая, согласился оставить ее на станции. Отметил, что Габра ведет себя нетипично для представителей ее вида. Мигейт одобрительно кивнул и спросил, как это прокомментировала девушка. В своих показаниях она утверждала, что некоторое время находилась в неадекватном состоянии, поэтому не может с точностью воспроизвести события вплоть до момента, пока не пришла в себя на чужом корабле. Начальник порта особенно акцентировал внимание на слове «чужой». Значит, до момента встречи, который описал задержанный, Габро пребывала на другом корабле. У подчиненного не было ответа на этот вопрос, потому как он не уделил внимания такой незначительной, казалось бы, детали. Чтобы отвести гнев Мигейт Тана от своей оплошности, мужчина сообщил, что Габра изъявила желание поговорить аж с самим начальником станции, поведать ему какие-то важные сведения. «И где же она их, интересно, получила?» принялся размышлять мужчина, покачиваясь взад-вперед на стуле. «Последний рейс ее нанимателя никак не связан с главой корпорации. Предыдущие тоже...» «Разве что послушала чей-нибудь разговор, и ей в наказание уши захотели отрезать!» «Начальнику станции уже сообщили?» «Нет, только с вашего разрешения!» Мужчина кивнул. Пусть повременят немного. А он потом сошлется на то, что был слишком занят, чтобы передать это дело выше. Мигейт знал, как в Федерации относятся к Габро и считал это сущим попустительством. Поэтому прежде чем передаст эту плутовку в высшую инстанцию, он сам с ней побеседует. Нессис Алтис всегда хорошо обращался со своими подчиненными. Пришло время отплатить ему той же монетой. «А что делать с мужчиной? У нас нет оснований задерживать его на длительный срок». «Отпускайте», – разрешил начальник порта. «Проследите, куда он пойдет и что станет делать. Корабль его числится в 147-м, вероятно, в ремонте. Даю разрешение произвести осмотр. Может, мы там найдем еще кого-нибудь, числящегося мертвым?» Мигейт вернулся к накладным, Но вскоре был вынужден прервать это монотонное занятие, потому как какой-то умелец повредил при посадке опору на 17-м причале, и начальник порта выдвинулся лично осмотреть повреждения. Он так возмущался, что у собравшихся на причале Зевак не осталось сомнений в том, что на место происшествия прибыл кто-то важный. Не успел Мигейт Тан покинуть пассажирский сектор как к нему деликатно пристроился один из посетителей. Не молодой, но крепкий с виду мужчина в одежде из экранирующей ткани. «Полагаю, я сейчас говорю с начальником станции или кем-то из его помощников», осведомился незнакомец уважительным тоном. «Я заведую портом», буркнул в ответ Мигейт. «И слишком занят, чтобы тратить время на лесть. «Тогда я сразу перейду к делу. Мне нужно узнать, где пришвартовался корабль с этим идентификационным номером». Подобная наглость повергла начальника порта в бешенство. Но Мигейт сумел вовремя укоротить свой гнев, потому как незнакомец спрашивал его о корабле Кенуи. Подозрительно сощурившись, мужчина оглядел интересующегося с головы до ног однако не обнаружил на его одежде ни эмблем влиятельных корпораций, ни знаков принадлежности к военной структуре. Мысль о том, что в деле Габра замешаны черные торговцы, еще больше укоренилась в голове начальника порта, и он ответил, что уполномочен разглашать информацию о швартовке только официальным лицам при наличии на то соответствующих документов. Незнакомец, понимающий, кивнул и сообщил бархатным голосом, что имеет высший уровень допуска. «А я имею эту станцию вот уже на протяжении 30 лет!» рявкнул в ответ Мигейт Тан. «И не намерен ради чьих-то прихотей нарушать свои принципы!» «Нет причины!» «Нет информации!» Он отвернулся и быстрым шагом направился к лифту. Сэнджа проводил начальника порта с молчаливым укором во взгляде. Редко ему попадались столь принципиальные личности. Даже жалко будет мстить за оскорбление. «Но ничего не поделаешь. Придется обратиться за информацией напрямую к управляющему станцией» и указать ему попутно на некомпетентность подчиненного. Хитро улыбнувшись, Сэнджа двинулся в направлении серого сектора. Столь досадно разминувшись с Кодом и Кантон в резиденции министра, он стал более осмотрителен и расчетлив. У жертвы, как рассудил мужчина, было три варианта. Вернуться к совету Габро – обратиться за помощью к Нессису Алтису или кануть в небытие. В порту столицы он узнал, что девушка полетела к воротам. Сотрудники той инстанции были более сговорчивы и сообщили Сэнджа номер палубы, которой должен был причалить патрульный корабль. Однако мужчина снова опоздал. Кабина была пуста, и запачкана кровью. Сэнджа это заинтриговало, и он смог вынудить оператора показать ему записи с камер и назвать данные судна, на которое двое мужчин забрали его добычу. Корабль направлялся в систему Аркатта, и Сэнджа последовал за ним. Охота предвещала быть интересной. Искомое им судно принадлежало частному перевозчику и с большой долей вероятности сейчас находилось в рейсе. Поэтому Сэнджа решил начать поиски с торговой станции. И пусть приняли его здесь не слишком радушно, Мигейт приставил к подозрительному посетителю хвост. Мужчина воспринял это как бодрящую тело и ум неожиданность. Особенно раззадоривала его мысль о том, с каким лицом шпион будет сообщать своему сварливому боссу, что объект наблюдения скрылся в приемной начальника станции. В следующий момент Сэн же сам испытал легкое изумление, потому как проходящие мимо него мужчины разговаривали о Габро. Оглянувшись на голос... Он отметил про себя, что ориентир лучше длинной рыжей косы придумать было бы сложно. Улучив момент, Сэнджи якобы ненароком врезался в мужчин и принялся красноречиво извиняться. «Пустяки! С каждым бывает!» – махнул рукой Кенуи. «А вот расхаживать в таком виде по нашей дыре не стоит. Высокородные наверху отовариваются». «Не хочу это признавать, но я уже битый час разыскиваю по станции одну Габру. вздохнул Сэнджа. «Меня уполномочили депортировать ее, но не удосужились назвать место, где девушку в данный момент содержат». Кенуи истерически хохотнул. «Еще ни об одной авантюре он так не сожалел, как о решении помочь той суициднице». «Реагируйте так, словно знаете ее», – произнес Сэнджа с показной надеждой в голосе. «Никому бы не посоветовал иметь с ней дел», – качнул головой Остростопер. «Не побоюсь этого высказывания, но мне порой казалось, что она не Габро, а ряженая дура». Глаза Сэнджа вспыхнули хищным огнем. «Она представляет опасность для общества?» Поинтересовался он с явным удовольствием в голосе. «Стоит обезвредить ее перед депортацией, или достаточно будет наручников?» «Лучше приготовьте хороший кляп!» Хохотнул Кенуи. «Диву даюсь, как их вид вообще не загнулся. Логичным в ее поведении». Мне показалось лишь стремление поскорее воссоединиться со своим нанимателем. Идите прямо, дважды свернете налево, поднимитесь в служебный сектор, и там вам выдадут это ужасное недоразумение. Последний вопрос, задержал его Сэнджа. Позволите, я задам его без свидетелей. Безопасности ради. «Габра все-таки слишком ценный ресурс для Федерации». Астростоппер закатил глаза и шумно вздохнул. Только если это не займет много времени. Сэнджа, понимающе кивнул и пригласил его в первый попавшийся ангар, элегантно разблокировав дверь каким-то устройством. Изображение их вдруг дрогнуло и превратилось в неразборчивое месиво помех. Установленные в ангаре камеры больше не способны были отображать происходящее внутри. Мигейт Тан чуть не упал с кресла. «Что происходит?» – рявкнул он по выделенному каналу связи, но подчиненный сообщил, что не имеет возможности проникнуть в ангар. Тот заблокирован. Начальник порта вывел на экран схему переходов, и принялся лихорадочно соображать, где лучше перехватить предполагаемых подельников. Он вызвал на связь конвоиров и спросил, где те сейчас находятся. «Спуститесь на уровень ниже и проверьте, есть ли кто-то в тринадцатом погрузочном ангаре», велел Мигеит Тан и добавил после непродолжительной паузы, что мужчины могут быть вооружены. Примерно таких действий Сэнджа и ожидал от начальника порта, но не смог отказать себе в прихоти немного поразвлечься напоследок. Пусть Рыжий и спас его новую игрушку, но слишком много о ней узнал, чтобы выйти из этого ангара живым. Нащупав пальцами рукоять ножа, Сэнджа с наслаждением хрустнул шеей и поинтересовался, Знает ли новый знакомый правила обращения с Габро в общественных местах? В курсе ли он, что при возникновении спорной ситуации нужно сразу передавать их сотрудникам безопасности для последующей депортации на родную планету? Кену и пожал плечами. Но ну, слышал что-то такое. Так этих сотрудников еще надо умудриться отыскать? А ситуации разные бывают. Раз знал, тогда по какому праву ты посмел присвоить ее себе? Спросил Сэнджа с нескрываемой угрозой в голосе. Кто дал тебе власть решать, как с ней поступить? Кенуи благоразумно отступил на пару шагов, снисходительно глянул на странного старика и важно сообщил что это была судьба. Теперь он мог с чистой совестью покинуть помещение, но не успел Астростопер обернуться к двери, как по ангару эхом прокатился женский голос. «Я не улечу, пока не заберу то, что оставила на его корабле!» Кодома проворно спрыгнула на транспортную галерею, перебежала на другую сторону и перелезла через низкое заграждение – отделявшая лестницу от рабочей конструкции. Один из конвоиров бросился за ней, а второй взял Сэнджа и Кенуи на прицел. «Ах, чес, да вы издеваетесь!» прошептал Остростопер, согласно поднимая руки и выходя несколько вперед. «Слушайте, при ней ничего не было. Я ни к ней, ни к вам претензий не имею. «Поэтому можно я просто пойду?» «Вы задержаны по подозрению в незаконной транспортировке подозреваемой с целью последующей продажи ее третьим лицам», зачитал приговор сотрудник безопасности, спускаясь вниз по лестнице и снимая с пояса наручники. «Как вам в голову мог прийти такой бред?» возмутился Астростопер. «Она хотела покончить с собой!» «Я просто оказался рядом и спас ее!» Брошенный с силой нож вспорол воздух в десяти сантиметрах от лица Кенуи и вонзился сотруднику в незащищенное горло. Понимая, что до другого он клинком не достанет, Сэнджи метнулся к остростопперу, выхватил у того парализатор и метко выстрелил второму конвоиру в единственную открытую часть тела – лицо. «Так не люблю, когда не понимают с первого раза!» Сокрушенно вздохнул он, наводя прицел на Кенуи. «Верни ему оружие!» Донеслось из-за спины. Сэнджа почувствовал, как холодная сталь уперлась ему в затылок. «О, ты поняла, как этим пользоваться!» Отметил он довольным тоном и медленно развел руки в стороны. «Давай лучше ты его заберешь». Сэнджа ловко обернулся и выбил из ее руки нож. Но Кенуи в то же мгновение напрыгнул на него сзади и повалил на пол. Он был на полторы головы выше, и рост в данном случае стал решающим преимуществом. Отобрав назад свое оружие, Астростоппер поднял Габра на ноги и подтолкнул в направлении лестницы. От взгляда Сэнджи не ускользнуло, с каким смятением он при этом посмотрел на убитого сотрудника. Точно понимал, что еще долго не сможет появляться на этой станции. На таких слабостях можно было очень выгодно играть. «Отдай ее мне, и можешь возвращаться на корабль», произнес Сэнджи насмехающимся тоном и совсем не смутился того, что Кену и навел на него оружие. «Можешь даже сказать, что я убил сотрудника при исполнении. Так и быть, оставлю один нож в качестве вещественного доказательства». Астростопер колебался, но пальцы держал на спуске, готовый в любой момент произвести выстрел. Кодома же свое решение приняла еще когда увидела нож в руке Сэнджа. Поэтому тогда с такой прытью спустилась вниз, невзирая на крики конвоиров. Она выбрала Кенуи. Взяв его за руку, Габра собственноручно спустила курок парализатора. «Только не говори, что это был твой наниматель!» выдохнул Остростопер, осознавая произошедшее. «Я видела его несколько раз, пока проходила обучение». Честно призналась Кодома. Потом столкнулась с ним в кабинете министра по вопросам планирования и развития. В нашу последнюю встречу он убил хирургов, которых министр нанял, чтобы изменить мою внешность. Кену и громко присвистнул. И она предлагает ему в это поверить? Я сказала правду. «Ну знаешь...» Астростоппер слегка дернул ее за ухо. «А ты точно, Габро? А то поступки такие совершаешь, что диву даешься!» Мое поведение продиктовано желанием скорее покинуть эту станцию и выяснить, почему меня считают мертвой. «Сама этого хотела. Пожинай плоды!» Они вылезли на транспортную галерею успешно перебрались на ее противоположный конец, и Кенуи осторожно оттащил от края второго конвоира. Тот был еще жив, поэтому остростоппер перевернул мужчину на спину и ослабил броню, чтобы тот скорее пришел в себя. Кодома в это время занималась поиском ключа от наручников. «Освободи меня!» – потребовала она, протягивая вперед руки – Кену и помедлил. Не думаю, что хочу это делать. Произнес он, важно подбочениваясь. Потому как следующим, в кого ты выстрелишь, могу оказаться я. Ты нужен мне, чтобы улететь со станции. А с чего ты взяла, что я соглашусь тебя с нее забрать? Габра собралась озвучить, что в противном случае обвинит его в произошедшем здесь. Но в этот момент дверь ангара распахнулась. «Иди сюда!» Кену и толкнул ее в сторону служебной галереи. «Не звука! И делай все, как я скажу!» Они перебрались в соседний ангар, и Остростопер заставил девушку нырнуть под закрывающуюся дверь погрузочного блока. Он знал, что корабль никогда не отчаливает, пока не будет произведена полная откачка воздуха. Иначе может произойти нежелательный взрыв. Также мужчина понимал, что смежные ангары скорее всего уже отцепили. Поэтому как бы ему этого не хотелось, станцию можно и нужно было покинуть только на грузовом транспорте. Гулко хлопнули поворотные замки, но тело не ощутило давление многотонной махины. Кодома открыла глаза и увидела, что лежит всего в паре сантиметров от покрытой нагаром обшивки бронированной двери. Насосы с шумным свистом выкачивали из помещения воздух, и недостаток кислорода притупил восприятие Габро. «Твои волосы застряли под дверью», – констатировала она ровным голосом, не двигаясь с места. Кенуи дал девушке нож. И как только почувствовал свободу, поднял ее на ноги и потащил за собой до эвакуационного шлюза. Даже после предстартовой проверки его можно было открыть с обеих сторон. Оказавшись внутри, они смогли наконец вдохнуть полной грудью. Остростопер снял с кодом и наручники, подошел к стенду с рабочими комбинезонами и вынул самый маленький. «Надевай!» «Это поможет нам попасть на твой корабль?» Кенуи покачал головой, и в подтверждении его слов корпус зловеще завибрировал. Мужчина сел и объяснил Габро, как активировать магнитные подошвы ее новых ботинок. Хоть какое-то из его сегодняшних действий оказалось полезным в их нынешней ситуации. Не успела девушка как следует затянуть по фигуре мешковатую форму, как дверь на другом конце аварийной камеры распахнулась, и пухлая фигура мужчины в кислородном фильтре грубо поинтересовалась, где они шлялись. «Думаете, я спущу вам с рук такую охренительную посадку на борт, идиоты?» – проорал он. «Живо прошли и заняли свои места!» Кодома вопросительно взглянула на Остростопера, но тот сам ничего не понял. Чуть заметно кивнув ей, Кенуи поднялся на ноги и послушно двинулся следом за нежданным проводником. Мужчина оказался оператором грузовой драги и зарабатывал тем, что обслуживал это судно и следил за тем, чтобы рабочие не дебоширили на борту. Заведя последних пассажиров, предназначенный для перевозки живых грузов модуль, он задраил шлюз, отметил что-то на замызганном треснутом экране и плюхнулся в свое кресло. Цилиндрической формы помещения вмещало в себя два ряда стандартизированных сидений клетей с защитой от перегрузок, расположенных друг напротив друга и вмонтированные в потолок системы жизнеобеспечения о которой высокорослый Кенуи чуть не приложился головой. Они с Габра заняли два крайних места и притворились, что все идет как надо. Странно, конечно, что оператор так просто пустил их на борт, но, видимо, мужчине было все равно, кого перевозить, лишь бы число пассажиров соответствовало количеству посадочных мест. Только они отчалили, как помещение сразу погрузилось в полумрак. Однако это не помешало рабочим заняться привычными делами. Сосед Кенуи принялся раскурочивать ножом зажатый в руке предмет, а уже его соседи начали оживленную беседу, прерываемую гневными выкриками тех, кто хотел поспать. Компания, расположившаяся ближе всего к оператору, так и вовсе затеяла какую-то азартную игру. Тот изредка поглядывал в их сторону, но все никак не решался сделать ставку, а потом и вовсе угнездился удобнее в кресле и задремал. Чуть только шум в помещении поднимался выше комфортного для него уровня, мужчина принимался орать сквозь сон, что перекроет подачу кислорода, если рабочие не заткнутся. Спрашивать у такого, куда направляется эта драга, было бесполезно а остальная публика так и вовсе не располагала к разговору поэтому кену исчел что лучше будет во всем разобраться на месте скажут в конце концов что сели не на то судно идиотов везде хватает эй ушастая позвал он шепотом как прилетим не умничай без разрешения а сейчас постарайся заснуть. Астростопер перетянул завалявшимся в кармане обрывком шнура свою косичку, укоротившуюся на пяток сантиметров, откинулся назад и закрыл глаза. Сон тут же овладел им. А Габро предпочла провести полет в ином забытии. Погрузившись в воспоминания, Кодома попыталась определить, в какой именно момент она умерла для остального мира. После юбилея Кмагана, Тогда отношение министра к ней резко переменилось. Уж не по причине ли того, что Габра теперь стала принадлежать ему одному? Кодами сделалось не по себе от этой мысли. Для восстановления своей личности ей требовалось посетить родную планету. Собственно, туда девушку и намеревались выдворить со станции. Таков был порядок. Для Габро это означало принудительную психокоррекцию и возвращение в изоляцию одиночной жилой камеры, чтобы впоследствии выполнять прихоти очередных нанимателей. Осознав это, Кодома испугалась потерять все то уникальное и абсурдное, что скопилось в ее сознании за эти месяцы. У нее теперь появились собственные представления о жизни и желания, Которые она хотела бы реализовать. Габро показалось, что она нащупала ту тонкую границу между рабочей целью и собственным намерением. И пока что Несис виделся ей единственным, кто мог бы обеспечить девушке подобную свободу. Просыпайся! произнес Кенуи сонным голосом, и потрепал Габро за плечо. Драга с жутким гулом начала погружение в стратосферу, и сопутствующие тому перегрузки тут же заложили пассажирам уши. Их трепало и подбрасывало, пока корабль не вырвался наконец из атмосферной бури и не зашел на крутой вираж к одинокой горнодобывающей станции, приютившейся сиротливо в краю черных хребтов и серых полей. Выбравшись наружу и вдохнув чуть едкий от испарений воздух, Кену и сразу понял, что их занесло в знатную дырень. Хорошо еще, что дышать тут можно было без фильтров. Придержав Кодому подле себя, астростопер остановился у причальной опоры и проследил за остальными пассажирами. Рабочие столпились на небольшом пятачке перед бараком, Осеменивший впереди них оператор Драги вручил свой планшет высокой скуластой женщине в форме. «Начальница участка, что ли?» «Смотри, нас закладывает!» – хмыкнул Кенуи, кивая в сторону мужчины. «Надо придумать, как будем отмазываться!» «Скажи, что сопровождаешь лицо, уполномоченное провести проверку!» – произнесла Габро с апатичным видом наблюдая за жестикуляцией оператора Драги. «Э, нет, умница, такие на посадку не опаздывают. Лучше скажем, что ошиблись рейсом». «Прошу прощения, увы, произошло ужасное недоразумение. Теперь мы видим, что попали не на свой участок». «Глаза из жопы вынь, и поймешь, что в тот!» прорычал в ответ оператор ковыляя им навстречу и потрясая зажатым в руке планшетом. «Катитесь нахрен отсюда! Я и без вас опаздываю!» Кенуи отступил в сторону, бросил взгляд на заправлявшую этим местом женщину и понял, что ничего сейчас не добьется. «Сообщите хотя бы, куда отвезли нас, если вдруг в порту будут искать!» прокричал он миролюбивым тоном отходя вместе с Габра в сторону барака. Оператор Драги продемонстрировал им на прощание незамысловатую позицию из пальцев свободной руки и скрылся внутри шлюза. Судно с натяжным стоном поднялось в воздух, выполнило крутой разворот и полетело на бреющем полете над невысокими острыми вершинами, дабы обогнуть бурю по правому краю. Усилившийся ветер снова донёс до здания едкие серные испарения. «Дежурные на посты, остальные в барак», распорядилась женщина командным тоном. «А вас я не припомню». «Так мы шлюзом ошиблись», Развел руками Кенуи. «Пытались объяснить оператору, но сами видите, как он на всё реагирует». «Да мы, в принципе, и тут можем поработать, пока Драга не вернется». Начальница участка подошла к нему почти вплотную, подняла голову и осведомилась холодным тоном, за какую дуру он ее держит, если действительно думает, что она не знает, как выглядит Габро. Кенуи понял, что отбрехаться так просто ему не удастся. Однако терять лицо перед местной публикой был не намерен, поэтому тактично предложил женщине обсудить его с кодом и положение без свидетелей. Начальница участка жестом приказала следовать за ней и отвела нелегальных посетителей в небольшой квадратный в плане бункер, располагавшийся почти на уровне земли в дальнем конце жилого барака. Поглотившая все вокруг буря ударила в узкие полоски окон зарядами песка. Женщину звали Есир, что на местном диалекте означало «спокойный нрав», и она пока что полностью оправдывала свое имя. Расположившись в кресле, начальница кивнула гостям на протянутую вдоль стены лавку из сваренных между собой пищевых контейнеров и попросила повидать ей, как и почему они на самом деле здесь оказались. Есир намеренно умолчала о том, что ей сообщил оператор Драги, и прежде чем Кенуи успел открыть рот для объяснений, Кодома хладнокровно ее в этом упрекнула. «Чем еще ты меня удивишь?» поинтересовалась начальница участка, складывая в замок нетипично тонкие для ее мускулистого тела пальцы. «Ты испытываешь ко мне интерес?» – начала девушка, перенимая фамильярную манеру общения. «Потому как знаешь, что Габро очень эрудированный, и за любым их действием стоит приказ руководителя. Однако вероятность того, что я здесь оказалась по рабочим вопросам, столь маловероятна, что я даже не буду за нее хвататься. Я не слышала, что тебе сказал тот мужчина с драги». Но предположу, что это было грубое оправдание собственной некомпетентности. Условия действительно вынудили нас попасть на его корабль незаконно, но это было продиктовано жизненной необходимостью. Чтобы разобраться в причине сложившихся обстоятельств, мне нужно полететь к вратам и связаться с доверенным лицом. Я прошу оказать мне содействие в этом вопросе, и готова компенсировать траты на перелет своими профессиональными навыками. Также, в случае возникновения спорных ситуаций, я утверждаю, что буду свидетельствовать о твоей непричастности и опровергать любые выдвинутые в твой адрес обвинения». Есир перевела взгляд на Кенуи и попросила изложить ей историю их приключений в более краткой форме. Тот почесал затылок, вздохнул и нехотя озвучил, что один тип на станции пытался их убить и положил прибежавших на шум сотрудников безопасности. Пытаясь спастись от него, они смотались на вышеупомянутой драге, а оператор при любой попытке завести разговор принимался орать, что перекроет рабочим кислород. «Хорошо, что мы, наконец, общаемся с кем-то адекватным», – деликатно закончил Кенуи. «И согласны поработать за паёк, пока там, на станции, всё не уляжется». «У вас ведь с ней разные интересы», – отметила Есир, пристально сверляя его взглядом. «Девушка сказала, что хочет полететь к вратам, а ты, что вернуться на станцию» какие обвинения она собирается опровергать и почему вас хотели убить это уж пусть она сама оправдывается замотал головой остростопер я знаком с ней пару дней и за это время девчонка успела знатно попортить мне репутацию а что там насчет работы начальница я не привередлив Бледно-голубые глаза Есир оценивающе скользнули по его фигуре, и женщина озвучила, что обсудит вопрос временного трудоустройства нелегала, если ей понравится, как он отдрает посадочные опоры. «Не вопрос!» – с готовностью кивнул Кенуи. «Работу руками я всегда уважал». «Можешь приступать, как буря кончится!» – кивнула она и разрешила мужчине идти. Габра никак не отреагировала на такой поворот событий, и Есир окончательно убедилась, что этих двоих связала нужда. Прежде чем она успела продумать план допроса, девушка спросила, добычей каких пород занимаются на станции и имеют ли они ярко выраженный запах. «С какой целью интересуешься?» – спросила начальница, поднимаясь с кресла. «Пока мы шли по бараку, я обратила внимание, что от нескольких кроватей неприятно пахнет. Я хочу убедиться, что добываемый здесь материал не токсичен, а рабочие соблюдают технику безопасности». «Идем, покажешь», – велела Есир, вооружаясь парализатором на случай, если мужчины воспротивятся осмотру. «В помещении царил полумрак». Начальница не позволяла включать освещение раньше заката, даже если за окном бушевала сильнейшая буря, напрочь скрывавшая не то что небо, пустые контейнеры, прикопанные в паре метров от входа. Кодома подвела Есир к чьей-то кровати, и женщина принялась методично осматривать жилой уголок. Рабочие оживились, но сопротивления не оказали. Видимо, начальница в свое время сумела себя правильно зарекомендовать. Перетряхивая кровать, она выронила на пол несколько маленьких кусочков самородной серы, озадаченно повертела их в пальцах и вопросительно ткнула под нос владельцу. Мужчина принялся было отнекиваться. Камни хранить не запрещено, а сера не ядовита. В этот момент с другой стороны раздался громкий выкрик что серный наркоман, как его прозвали рабочие, толчет ее и ест в надежде избавиться от боли в животе. «И как ты это объяснишь?» Требовательно спросила Есир. «Серу действительно употребляет в этих целях?» Вмешался в разговор Кенуи. «Если узнаю симптомы, могу скорректировать лечение. Я в этом разбираюсь». «Можешь» подтвердила женщина, недовольно поджимая губы, что в свете фонаря выглядело несколько зловеще. «А вы все можете лишиться работы, если будете выкидывать такое! Хорошо запомните и передайте тем, кто на смене. Никакого самоуправства!» Есир была грамотной женщиной и знала, что самородная сера запаха не имеет. Стало быть, Габра ее учуять не могла. Что же тогда послужило причиной? Она перевернула вверх дном все вещи, недовольно вздохнула и велела хозяину койки раздеваться. По бараку прокатились одобрительные возгласы, но громкий ляск арматуры обоста в кровати заставил рабочих заткнуться. Есир отбросила в сторону металлический лом, и угрожающе подняла парализатор. Она бы не постеснялась обыскать рабочего. Все в бараке это знали. Поэтому мужчина нехотя засунул руку за шиворот и извлек из-за подкладки маленький сверток с разноцветными пакетиками. Начальница участка сразу все поняла и попросила громким голосом процитировать ей правило 17. Барак неохотно загудел, что употребление наркотических веществ на станции, особенно перед рабочей сменой, строго запрещено, потому как может привести к гибели или порче имущества. «Он сказал, что они облегчат боль», – попытался оправдаться мужчина. «Это моя последняя смена». «Кто?» Рявкнула вдруг Есир не своим голосом. Рабочий потупил глаза и промолчал. «Ладно, я все равно узнаю. Показывай следующую кровать!» Кодома подвела ее к незаправленной койке с наброшенной на изголовье одеждой и припрятанными под кроватью запасными ботинками, чем тут похвастать могли немногие. Из-под подушки торчал краешек голографической карточки нецензурного содержания. Но Есир даже глазом не моргнула. «Конечно он! Почему-то я не удивлена!» Недовольно воскликнула она, резким движением вытряхивая одеяло. «Э, начальница!» предостерег сосед хозяина койки. Он будет в бешенстве, когда узнает, что ты копалась в его вещах. Есир пригрозила мужчине парализатором и пообещала не изымать порнокарточки на радость всем присутствующим. Ее интересовали только наркотики. Вывалив на пол личные вещи рабочего, она попросила Габра определить, откуда исходит запах, после чего поддела ножом подошву запасных ботинок и обнаружила там полость, плотно набитую теми самыми цветными пакетиками. Видимо, мужчина принимал их совсем недавно, иначе бы запах успел выветриться. Есир не поленилась в непогоду отправиться на пост, где дежурил рабочий, и объявила тому, что мужчина уволен. Расчет он не получит и будет содержаться до прибытия драги в изоляторе, На стандартном пайке. «Докажи!» Злорадно усмехнулся рабочий, задирая пальцами верхнюю губу, затем также оттягивая нижнюю. Наркотика при нем не оказалось. «Ты мне их подбросила, сучка!» Есир схватила его за шиворот и ударила лицом о стол, за которым мужчина восседал после толкнула в направлении выхода и пригрозила оружием. «В барак!» – прошипела она. «Показная порка!» – усмехнулся мужчина, презрительно сплевывая. «Не думай, что поднимешь так свой авторитет, сучка! Запрешь меня в одиночке, и смену вы не выполните! Рук не хватит! Мне теперь есть кем тебя заменить!» Покачала головой начальница участка и предостерегающе выстрелила ему под ноги. «Иди в барак, Ик!» Буря затихла, но в помещении все еще царил полумрак, поэтому рабочий не узнал Кенуи. Да и вряд ли бы смог вспомнить в нем того длинного сухощавого юнца, которому когда-то отрезал волосы. А вот Остростопер узнал его сразу – «Мало кто умел так поносить окружающий мир». Есир командным голосом потребовала приготовить койки к осмотру. Но плодов эта операция не принесла. Если мужчина кому-то избывал наркотики, то употребляли они давно, потому как Кодома ничего не почувствовала. Копаться же в чужом белье у начальницы участка сейчас не было желания. Да и главного зачинщика она уже уличила. Сопроводив Иго в изолятор, Есир распорядилась прерывать его одиночество только для того, чтобы давать мужчине еду, швырнула на прощание в камеру пустой контейнер и захлопнула дверь. Кровать рабочего теперь перешла к Кенуи. И в случае успешного завершения смены женщина пообещала выплатить ему, причитавшуюся Игу-сумму. Благородство сочеталось в ней с холодной расчетливостью, поэтому Есир не стала увольнять поедателя серы, а лишь ограничилась строгим выговором. Габра же она попросила заняться аналитикой и до глубокого вечера просидела с девушкой в своей коморке. В какой-то момент дежурный постучался к ним и подал ужин. Это был скудный паек, «Состоящий из сильно переваренной грубой крупы, перченого сухого мяса и витаминизированного напитка, напоминавшего цветом мочу». Сбоку на подносе сиротливо ютились кусочки какой-то сладости. Есир вежливо поблагодарила за оказанную ей честь. «Мужики все осознали, начальница!» – произнес дежурный выкладывая на стол скомканные пакетики с наркотиком. «Но признаваться не хотят. Сама видишь, плохая смена. Погода подводит, и шурфы пустые. Не выдержали?» Женщина кивнула и сказала, что как раз сейчас работает над этим вопросом. «Завтра будут бурить в новом месте». Проводив подчиненного взором, она обратилась к кодами, и пожелала той приятного аппетита. Девушка была так голодна, что принялась есть, даже взирая на запахи и не слишком чистую посуду. Краем глаза она изучала лицо Исир, пытаясь понять, о чем женщина сейчас думает. Габро разделяла ее желание следовать правилам, Но понимала, что в таком случае начальница участка незамедлительно выдаст ее сотрудникам станции, если получит на то соответствующее уведомление. Нужно было попытаться найти запасной путь. И Кодома поинтересовалась, как часто здесь появляется Драга. «Раз в три недели», – ответила Есир и глянула в окно. Погода окончательно наладилась. — Больше никак нельзя попасть на станцию или в порт? — спросила девушка. — Я бы хотела как можно скорее связаться со своей планетой. — А днем ты говорила о доверенном лице! — напомнила Есир, потягиваясь. — Так и есть, — сориентировалась Кодома. — С нашей планетой может связаться только посредник Габро. К нему я и намеревалась обратиться. «Надо же вам так все усложнять», – вздохнула женщина и опустошила в два глотка стакан с напитком. «В 15 километрах к северу есть туристическая база. Периодически ее посещают организованные группы. Но сейчас не сезон. Могу связаться с ними завтра». Габра согласно кивнула, и Есир указала ей на скамейку из контейнеров которую самолично застелила запасным комплектом белья. «Не знаю, к чему ты там привыкла на своей планете», произнесла она, собирая посуду. «Но лучшего я предоставить не могу. Безопасно только здесь».